Глава 3 Чаепитие в компании сестры стало для Виктора первой отдушиной, позволившей ему по-настоящему расслабиться. Ненадолго, всего на пару часов. Но он позабыл о проклятии, с удовольствием слушая накопившиеся у малышки страи истории, случившиеся с ней лично или услышанные от многочисленных подруг. Парень отдохнул душой. В конечном счете признав, что слепое сосредоточение на проклятии было лишним. Шанс мог и найтись, конечно, но ведь он с самого начала знал, что вероятность этого мала настолько, что ее даже учитывать глупо. Но если взглянуть на проблему с другой стороны, то был ли у него выбор? С немощным телом мага-книгачея первые месяцы жизни в режиме «полигон-койка-полигон» У него не было даже лишних 15 минут на какие-то размышления. Но во все остальное время разум был занят тем, чтобы удержаться и не слететь с катушек, что при таких обстоятельствах было событием весьма вероятным. Люди сходят с ума и от меньшего, а перманентная угроза пыток, нависающая над Виктором словно домоклов меч, это весомый аргумент в деле образования протечек в крыше». Вот только Проклятый, вопреки желанию, частицы души матери этого тела справился, преодолев, как он считал, самый опасный период. Виктор не раскрылся перед роднёй, не помешался от пыток и достиг того уровня, когда у него появилось какое-никакое, а свободное время. Тратил он его, правда, довольно бездарно, отдав предпочтение книгам, а не людям. Но с этого дня Проклятый пообещал самому себе — что теперь все будет иначе. Какой, в конце концов, смысл лично искать информацию, имея в распоряжении полсотни принадлежащих тебе слуг? Это чистой воды идиотизм, который Виктор от чего то считал правильным и единственно верным вариантом. Да и наслаждаться жизнью ему тоже хотелось, ведь ради этого он и пошел на перерождение. «Мария! Анна!» Мне нужно будет, чтобы вы отобрали из семей потомственных слуг нашей семьи грамотных, способных к обучению юношей и девушек. Я хочу поручить им работу с информацией, в частности с книгами, на полноценное изучение которых у меня нет времени». Кого попало, Виктор брать на такую работу не собирался. Понимая, что эти самые «кто попало» просто не выполнят поставленную задачу в полной мере. Искать информацию, прямо или косвенно касающихся обозначенных тем, Это непросто, даже если ты крайне грамотный и образованный, по меркам этого мира, человек. Слугам же и вовсе понадобится время для того, чтобы понять, что же от них требуется и как это делать. Иногда Виктор сильно жалел о том, что рецепиент не успел прославиться как непревзойденный гений, которому на службу выстраивались бы очереди из десятых детей аристократов помельче графа. Вот уж кто подошел бы для такой работы лучше всего. «Молодой господин, мы найдем таких людей, если необходимо. На это нам потребуется всего три дня». Проклятый всем своим естеством ощутил приближение некоего «но». «Но вы уверены в том, что слуги справятся с заданием, которое вы хотите им дать? Они бесспорно грамотны, но если ваши изыскания касаются магии...» «Я думал об этом, Мария, и пришел к таким же выводам». «Вот только есть ли у меня варианты?» Кмыкнув и немного напугав тем самым обеих старших служанок, Виктор на секунду опустил веки. «Малую аристократию на службу нанимать непросто, дорого и долго, а польза будет лишь немногим больше. С другой стороны, у меня под рукой есть грамотные и верные люди, которые при должном усердии справятся лишь немногим хуже. Но при этом не придется беспокоиться о возможном предательстве. В королевстве уж очень много охотчих до наших библиотек. Информация правит миром, а доступ к тому количеству книг, коим располагали дети его сиятельства графа, и в частности его третий сын Виктор ван Бельвиус, обеспечивал этой информацией целую прорву. Как отобрать среди не такого уж и большого числа кандидатов тех, кто заинтересован в работе, а не в свободном изучении книг фамилии Бельвиус? Нет, это было слишком проблемно и время затратно а именно времени у проклятого сейчас было меньше всего. Изобретать и подготавливать способы проверки на верность, беспокоиться и дергаться по поводу и без — совсем не то, чего Виктор сейчас хотел. «Вы совершенно правы, молодой господин. В верности потомственных слуг невозможно усомниться. Оставьте отбор на меня, этого будет достаточно». С изрядной долей энтузиазма и железной уверенностью в своих словах воскликнула женщина, лицо которой приобрело крайне странное, просветленное выражение. Поймав ее взгляд и простояв так несколько секунд, Виктор в конечном счете удовлетворенно кивнул. Мария не льстила себе, говоря о трех днях и о том, что она сама справится с отбором. Известная своей безупречной репутацией среди слуг и трепетным к ним отношениям, она лучше всего подходила для этой задачи. Не такой уж и сложной, между прочим. Что же до Анны, то ей можно будет поручить следующую по важности задачу, касающуюся обустройства места для работы, принятых под крыло третьего сына выдающихся слуг. И хоть изначально Виктор пригласил ее для того, чтобы выслушать не одно, а два мнения касательно первого своего приказа, немного форсировать события ему никто не мешал. Тем более, что Мария гарантировала результат через три дня, а не через пару недель, как ожидалось изначально. Мария, ты можешь идти, а для тебя, Анна, у меня будет другое задание. Нужно будет подготовить спокойное, укромное и тихое место для хранения там отобранных мною книг, и их изучения слугами. Свежий воздух, магический свет, удобные столы. Не мне тебя учить, что должно быть вместе, предназначенным для работы с бумагами. «Можете рассчитывать на меня, молодой господин, на какое количество людей готовит зал?» «А, думаю, 10 человек — это максимум, но их, скорее всего, будет вдвое меньше». «Все-таки не каждый, выученный письму и чтению, слуга, будет гореть желанием поступить на службу у вечному третьему сыну, когда у него еще есть шанс заинтересовать других, куда как более перспективных детей графа. Или остаться на службе у рода в целом, что тоже не так плохо». «Стабильность, хорошая оплата, неплохой по меркам безродных статус. Чего еще желать?» «Будет сделано, молодой господин. Я успею подготовить помещение до того, как Мария отберет подходящих вам людей». Глубоко поклонившись, старшая служанка, не поднимая взгляда, спросила. «Разрешите идти?» «Конечно, Анна. Буду ждать хороших вестей». Когда женщина покинула столовую вслед за своей коллегой, Виктор с устервенением набросился на еду. Покончив с ней в мгновение ока, завтрак был самым плотным и важным приемом пищи, так как именно в это время парень пополнял запасы для самой напряженной первой половины дня, когда тело было отдохнувшим и достойно переносило наиболее серьезные нагрузки. За счет маны пищеварение от такого подхода ничуть не страдало, и даже совсем наоборот — работала на полную катушку, что избавляло недомага от массы лишних проблем. Ведь если бы ему пришлось отвлекаться на еду по семь раз на дню, он бы точно сошел с ума, не испытывающему страсти к еде человеку, и без того было сложно пичкать себя онной в таких количествах. Так или иначе, но вскоре с пищей было покончено, и Виктор с полным энтузиазмом взглядом ринулся на свою тренировочную площадку где этой ночью должны были славно потрудиться слуги. И еще два дня тому назад парень поручил им возведение специальной полосы препятствий по его собственному, родившемуся в полуозарении, проекту, материалы для которого готовили долгих две недели из-за необычных требований, предъявленных к обычным, казалось бы, лишенным коры стволам молодых деревьев. Но вчера все было готово, А за ночь слуги вкопали полторы сотни крепких пеньков в землю, сформировав тем самым неровную вытянутую тропинку с напоминающей овал формой. Деревяшки располагались на расстоянии шага друг от друга, а толщина каждой была такова, что взрослый мужчина вполне мог встать на них большей частью стопы. 16-летний парень же вообще всей, что позволяло ему свободно по ним шагать и даже стоять, не особо заботясь о равновесии. И нет, эта пыточная травмоопасная дорожка была рождена не из влажных мечтаний о пути ниндзя. А изкуда как более приземленные нужды в проведении экспериментов, необходимых хотя бы для того, чтобы прощупать границы допустимого и не накосячить уже во время настоящих тренировок? Виктор, благодаря своей прошлой жизни, знал о магии даже меньше освободившего тела реципиента, но его взгляд был свежим, принадлежавшим иному миру. А это, в свою очередь, позволило ему выдвинуть ряд предположений касательно формирования своего собственного подхода к грубому управлению маной, столь излюбленного последователями пути тела вроде сильнейших рыцарей, паладинов, черных клинков и еще сотни разных орденов. Едва закончив последнее упражнение в разминочном комплексе, направленном на устранение проблемы с верхней половиной тела, Виктор запрыгнул на первый пень, моментально поймав равновесие. Чуть-чуть мешали, то и дело налетающие порывы ветра, но парень быстро к ним привык и сконцентрировался на своей мане, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не выйти за рамки допустимого проклятия контроля. Любая ошибка сейчас привела бы к тому, что Виктору пришлось бы тотчас возвращаться к тренировкам и провести на полигоне ближайшие 10 часов, так что в своих действиях он был аккуратен настолько, насколько это вообще было возможно. Вот сердце маны начало биться все быстрее и быстрее, а ток энергии в теле усилился втрое. Одновременно с этим, из стоп в поверхность пенька, устремились не ручьи, а полноценные потоки маны, исторгаемые почти бесконтрольно. Чудовищные затраты шокировали, но иного варианта не было, так что проклятый, скрипя сердце, терпел, изменяя своим принципам и гордости мага. Спустя какое-то время Виктор, не теряя концентрации, посмотрел под ноги и убедился в том, что его мана вытолкнула из древесины природную, из-за чего пень уже несколько секунд светился мягким синим светом, пульсирующим в такт сердцу маны третьего сына. Первый этап завершился успешно. Подобного рода манипуляции проклятие не тревожили. Следующим шагом должно было стать взятие и из тела маны под контроль. Но что-то пошло не так. В один миг пень страшно затрещал, а Виктор, ожидавший какой-то подляны, оттолкнулся, ловко перемахнув на соседнюю деревяшку. Стоило проклятому только это сделать, как его предыдущая точка опоры сдетонировала, обдав все вокруг ворохом мягкой, словно долгое время пробывшей на дне реки трухи. Виктор сплюнул прилипшие к рту мокрые древесные хлопья, после чего смахнул со лба только выступившие капельки пота. Холодного пота, появившегося не от нагрузок, а от захлестнувшего проклятого страха. «Мать! Что это за эффект? И к чему, что самое главное?» Недоумение вызвал не сам взрыв а то, во что превратилась прекрасная сухая древесина, которую можно было и в строительстве дома использовать, будь пеньки потолще. Стихийное преобразование невозможно вне тела. Особенный материал нужно будет проверить. Так, разговаривая с самим собой, Виктор блуждал по пенькам, подсознательно испытывая глубокое удовлетворение от того, что за эти полгода он действительно стал крепче и быстрее. В противном случае пень взорвался бы под его ногами, а как прямая связь с источником чужеродной маны повлияла бы на сам взрыв, сказать было сложно. Можно было и окончательно скончаться, оставив после себя лишние аппетитные шметки и аккуратный кратер. Только по прошествии десяти минут третий сын спохватился, обратив, наконец, внимание на свои ноги, которые до сих пор не начало жечь проклятым внутренним огнем. И на прогулку по торчащим из земли деревяшкам это списать было невозможно, ведь обычно на ноги приходилось до третье времени всей тренировки. Сейчас же они ощущались так, словно Виктор бегал никак не меньше часа. Правда, усталость тоже чувствовалась, так что панацеи не получилось. Плоть, мышцы и кости выразили свою ФИ в ответ на поток маны, прошедшие через них в обход, используемых магами и волшебниками меридиан каналов. «Неудивительно, ведь проклятый приложил все усилия для того, чтобы этого добиться и уменьшить вероятность перехода проклятия в, так сказать, угнетающий режим». «Ну, сука, день твоего наказания приближается, и не говори потом, что я не предупреждал!» Виктор воодушевленно рассмеялся и погрозил кулаком небу чуть ли не воочию себе представляя все те мучения, которые он обрушит на недалекую женщину, в своем гневе не сумевшую принять истину. Ее сын проломил себе череп и скончался, а вселенец занял пустое место. Радоваться надо, что кровь пойдет дальше, а не ставить такие палки в колеса. С силой опустив ногу на деревяшку, Виктор сосредоточился и приступил к следующему опыту. На этот раз уменьшу в поток маны плюс-минус вдвое. Требовалось немало времени для того, чтобы зафиксировать закономерность и отыскать тот самый баланс, за счет которого он сможет стать, ну, пусть непоколебимым. А ведь в комнате лежали еще и книги, подаренные сестрой, о которых действительно никому было лучше не знать. В конце концов, Даже за обрывочные записи из лабораторных журналов древнего чернокнижника поголовки не погладят, а скорее, просто со всей силы в Е ударят. Да.